Глава 50. Эльви. На следующий день после побега Терезы Эльви провела предрассветные часы за просмотром новостей. Как только закончился бой, ещё до того, как позаботились об убитых и раненых, истории начали обретать форму. Разница между официальными новостями и докладами службы безопасности создавала впечатление, что в них говорится о двух разных битвах. Силы сепаратистов, отброшенные ошеломляющей мощью лаконийского флота, избежали к вратам. Или враг достиг всех своих очевидных целей и убрался по собственному желанию. Орбитальные системы обороны и наземные рельсовые пушки успешно защитили Лаконию от самоубийственной атаки противника. Или основополагающее допущение, что орбитальные платформы и базы станут поддержкой флота, в пылу момента было проигнорировано. И вражеские потери, пусть и ощутимые, всё же не были катастрофическими. Врак сбежал, и для устранения угрозы Лаконии требуется лишь небольшая зачистка. Или Вихрь обречён в обозримом будущем торчать у планеты, пока горстка эсминцев выслеживает случайные торпеды и брошенные камни, которые вполне могут нанести значительный ущерб. Самая наглая ложь заключалась в том, что строительные платформы разобрали раньше, чем нападавшие могли до них добраться. И сейчас их разворачивают в секретном месте, чтобы защитить от будущих атак. Остальные истории можно было назвать крайними версиями реальных событий, но только не эту. Ни что в реальности не поддерживало заявления государства о том, что орбитальные строительные платформы пережили нападение. Бывшие верфи Лаконии превратились в мусор на орбите, и вся королевская конница, вся королевская рать не сможет их снова собрать. Плюс всё то, о чём трансляции новостей попросту умалчивали. Скоростной фрегат, приземлившийся в двух шагах от дома правительства, побег дочери первого консула с врагом, возможно, свежайший общечеловеческий рекорд в области подростковых бунтов. И то, что пленник, содержавшийся в доме правительства, тоже сбежал. По крайней мере, один. "Майор", произнёс молодой человек. "Адмирал готов вас принять?" Настоявшихся в просторном холле с колоннами цвета песчаника, диванах и креслах могло бы разместиться человек 100. Эльви находилась там одна. "Доктор", поправила Анна. Молодой человек смутился. "Не понял вас? Я предпочитаю, чтобы вы называли меня доктор. Майор просто почётное звание, а свою докторскую степень я действительно заслужила". "Да, доктор Акой, конечно. Адмирал Готов меня принять, перебила она, вставая и отдёргивая мундир. Проводите меня. Адмирал выбрал для встречи ни одну из обычных комнат, ни официального стола, ни объёмного дисплея, ни обычные свиты преклоняющихся перед государственной властью и соперничающих за статус в ней. Только она и Трехов в закрытой столовой. Для каждого из них накрыт простой завтрак. Кофе, фрукт и булочка с сахарной глазурью. Из окна, шириной почти во всю стену, открывался вид на заснеженный двор и просторы дальше, почти до самого горизонта. Вспоминать о недавнем бое казалось немного неприличным, а то, что они сидят не под землей в защищенном бункере, ощущалось еще одной разновидностью лжи. «Адмирал», — сказала она, усаживаясь. Молодой человек немедленно вышел, а Трехо лично налил ей кофе. Мы нашли Ильича, сказал Трехо вместо приветствия. Но ну, то есть его тело. Его вместе с двумя сотрудниками охраны убили сепаратисты. Эльви ожидала от себя каких-то чувств по этому поводу. Знакомый, профессиональный и рассудительный человек, с которым она вместе работала, погиб, и больше она его не увидит. Она уже теряла коллег задолго до того, как её стали называть майором. Еще в университете трое преподавателей с ее факультета умерли за один семестр. Потеря большей части ученых с сокола ее просто опустошила. А сейчас ничего. Вместо потрясения и грусти она чувствовала лишь обиду глубиной с океан и даже не совсем понимала, на кого именно. На Дуарте, Треха, Холдена. Всех разом. «Печально», <связывая> — <связывая> произнесла она, поскольку должна была что-то сказать. Он был предан империи, сказал Трехо. Несмотря на все недостатки, он был предан. Эльви не знала, что ответить и по тому решила промолчать. Ситуация вновь изменилась, продолжил Трехо и подул на свой кофе. Он выглядел не просто усталым, он выглядел на 10 лет старше, чем в день прибытия, а уже тогда всё безвозвратно летело к чертям. Ещё парочка таких лет и Трехо будет самым старшим из живущих, невзирая на его реальный возраст. Элвив вспомнила миф о ком-то, пожелавшем вечную жизнь, но забывшем заодно попросить вечную молодость. И так он ссыхался и сморщивался, пока не превратился в цикаду. Интересно, Фаиз знает о ком этой истории? Она вдруг поняла, что Трехо снова ждёт от неё ответа, но не знала какого, и ей, в общем-то, было всё равно. Вы хорошо себя чувствуете, майор? Доктор. Думаю, вам лучше обращаться ко мне, доктор. И да, у меня всё нормально. Просто многовато всего навалилось в последнее время. Уверена, вы понимаете, о чём я. Понимаю. Ещё как понимаю. Строительные платформы. Именно они привлекли внимание первого консула Клаконии. Вы это знали? Он увидел их на первых сканах, полученных после открытия врата На одной из них был недостроенный корабль, в смысле, нечто похожее на корабль. "Я слышала об этом", сказала Эльви. "Кофе был хороший, а булочка слишком сладкая". "Они аж снова мощи лаконии". "Господи Боже", подумала Эльви. "Треха что, всегда был таким лицемер, а она не замечала? Или она просто стала слишком раздражительной? Они забили нам гол", продолжил он. Я это признаю. Грязно сыграли, обманули нас, а мы купились. Один раз. Больше этого не повторится. Вы должны на время отложить то, чем занимаетесь. Знаю, вы скажете, ещё один наипервейший приоритет. Да, я бы начала с этого. Потеря платформ означает потерю мощнейших кораблей в человеческой истории, потерю производства антивещества, регенеративных резервуаров. Без них мы теряем возможность распространить свою власть за пределы системы. А она нам нужна, независимо от того, боремся ли мы с террористами или с сущностями за вратами. Значит, то, о чём стал первый консул откладывается. Разгадка природы врага откладывается. Тайна бессмертия откладывается. Я понимаю ваше разочарование и разделяю его, сказал Трехо. Но факт остаётся Нет, я не против, но производство оружия вовсе не приоритетная задача. Эльви вынула терминал, вызвала на экран свои заметки и передала его Трехо. Видите, вот мой первейший приоритет. Трехо уставился на экран, будто на подсунула ему какое-то мерзкое насекомое. Система Адро, большой зелёный алмаз, который, похоже, содержит в записи всей протомолекулярной цивилизации. её расцвет и падение. Вероятно, я достигну наилучших результатов, если Сокол починит и наберёт команду, специально подобранную для этого проекта. Я набросала список имён и перешлю его вам. Доктор Акоея, я осознаю, что не могу вас заставить, но я считаю, что все наши проблемы взаимосвязаны, и это, она указала на схематическое изображение алмаза, очень похоже на розеттский камень. И поэтому я направлю свои усилия именно туда. По моему профессиональному мнению, смысла в этом намного больше, чем в производстве взрывчатки или поисках источника вечной молодости. Трехо плюхнул терминал на стол. Его кофе выплеснулся из чашки, оставив пятно на белой скатерти. Идёт война. Да, это вам тоже придётся исправить. Что? Вы должны прекратить войну. послать подпольщикам корзину фруктов или что угодно. Начать мирные переговоры или как это там работает. Я уже говорила это и говорила серьёзно. Если хотите мира, проиграйте с достоинством. У нас есть проблемы посерьёзнее. Эльви доела булку и запила остатками кофе. Его горечь смягчила приторный вкус. Трехо сидел с каменным лицом. Она встала. Делайте то, что нужно, сказала она. Я пойду готовиться к работе. Затем буду в лаборатории в университете. Если захотите отправить меня в тюрьму за нарушение субординации или как это у вас называется, найдёте меня там. А если хотите всё исправить, дайте знать, когда сокол будет готов, и я расскажу вам о своих находках. Он не ответил. Эльви коротко кивнула и вышла. Она надеялась, что почувствует себя лучше. Так и произошло, но совсем чуть-чуть. Небо над Лаконией прояснилось. Снеговые тучи ушли. Воздух был чистый и свежий, с едва уловимым мятным запахом свежевскопанной лаконийской почвы. Высоко в небе летела стайка или рой каких-то существ, исчезая на фоне солнца и вновь появляясь на своём пути на юг. Какой-то организм, следующий за изменением температуры или градиентом питательных веществ или каким-то ещё экзотическим фактором ей неизвестным. Да и никому пока не известным. Но когда-нибудь они узнают, если она сможет всё починить. Когда она вернулась домой, Фаиз не спал. Он сидел на краешке кровати в мягкой хлопковой пижаме, которую ему и подарила Лаконийская империя, и массировал свою новую ногу, так как рекомендовал врач. Он обеспокоенно посмотрел на неё. Фаиз тоже не спал с прошлой ночи. Они вернулись усталые, замёрзшие и потрясённые. Элви была пешкой в игре Холдена, и Холден провёл её до конца и сделал ферзём. "Ну, что там трехо?" спросил Фаиз с сарказмом и надеждой одновременно. "Наш выжгли?" "Не дождёшься. Мы всё равно можем сбежать". Он шутил лишь отчасти. Элви представила, как бы это было вернуть сокол, ну или взять любой другой корабль. Если удастся убраться с Лаконии, они могут отправиться куда угодно. У Трехо нет ресурсов, чтобы устроить погоню. Только не сейчас. Они могли бы полететь в Сол или в Барагаон, или в любую из этих новых колоний и больше не вспоминать обо всём этом дерьме. Если не учитывать, что нечто ищет способ подключить их сознание, и лучшее место для борьбы с этим именно здесь. Её держит в запертине Трехо. Тайна требовала разгадки, и кто справится лучше, чем Элви. Вот что полностью лишало ее выбора. Она легонько поцеловала мужа в губы, а когда отстранилась, в его глазах не было юмора. Они прожили вдвоем слишком долго, много раз меняясь со временем, вместе становясь другими людьми. Элви чувствовала, как перемены надвигаются вновь. Она открывала новую главу своей жизни — что означало отбросить все басни о том, что она находится здесь лишь из страха перед властями. Властей больше нет. Она здесь потому, что так решила. И это меняло все. «Прости, я знаю, что ты надеялся на почетную пенсию с пожизненным контрактом в тепленьком местечке для нас обоих». «Согласен и для кого-то одного. Я не жадный». «Прости, но ничего не выйдет». Фаиз вздохнул и положил ногу на ногу. Ничего не поделаешь, но ты-то со мной. Всегда. Уже хорошо. Он похлопал по матрасу рядом с собой. Мне надо идти, сказала Эльви. Противоречивые сигналы. возразил Фаиз. Вернусь после работы. Знаю я тебя. Только обещаешь, а потом найдёшь что-нибудь интересное и застрянешь до полуночи. Ой, вернёшься, когда пора будет снова уходить. Вероятно, ты прав. Поэтому ты всем и нужна, поэтому ты нужна мне, сказал Фаиз. Ладно, когда вернёшься, я буду здесь. Спасибо. Жаль, что мы не можем сбежать. Может, в следующей жизни. Вселенные всегда причудливее, чем вам кажется. Неважно, насколько у неё богатое воображение, насколько циничная, жизнерадостная и открытая, хорошо развитая или буйная, вселенная всё равно причудливее. Любая мечта, любая самая невероятная игра воображения неизбежно бледнеет по сравнению с реальностью. Эльвира родилась в системе с единственной звездой и горсткой планет. Изучала экзобиологию, когда та была чисто теоретической. Новоиспечённый доктор наук, она мечтала об исследованиях на Марсе, и, возможно, вершиной её самых безумных надежд найти какое-нибудь подтверждение тому, что там независимо развивалась жизнь. Это было бы самое поразительное и важное открытие, какое она могла вообразить. Она вошла бы в историю науки как женщина, открывшая живые структуры, имеющие внеземное происхождение. Теперь Мичита оказалась ничтожно мелкой. В лаборатории она остановилась поговорить с Очидой. Ей требовалась информация обо всех ведущих исследованиях: на какой они стадии, кто возглавляет проект, каково его мнение о планах экспериментов. Даже после смерти Картасара она ещё не делала подобного. Не вела себя так, как будто управляет лабораториями. Но Очида не возражал, и, вероятно, это как-то подтверждало её право В любом случае, он ответил на все вопросы, а Треха не присылал за ней безопасников, а значит, фактически она управляет самым продвинутым исследовательским комплексом в истории человечества. И если годы в академической науке чему-то её научили, так это тому, что власть означает политику. Нам нужно внести кое-какие изменения, сказала она. Мы закрываем загон. Очида забыл, куда направлялся. Скажи она, что все учёные с сегодняшнего дня должны ходить на руках, он поразился бы меньше. Но про то молекулы, запасы у нас их достаточно. Необходимость в наращивании отпала вместе с гибелью строительных платформ. А уж заключённые, что с ними делать? Мы не получи, сказала Эльви. И никогда не должны были ими становиться. Когда придёт охрана, скажите, что мы никого не принимаем. «Если Трехо хочет поставить людей к стенке и расстрелять, я не в силах ему помешать. Но я заявляю, что мы это не поддерживаем и не будем основывать на этом свои исследования. С сегодняшнего дня либо информированное согласие, либо работайте с дрожжевыми грибами». «Это же... Это будет...» «Скорость не единственная мерила прогресса, доктор». Оборвала его Элви, но по глазам видела, что Ачидо ее не понял. Просто сделайте, как я сказала, хорошо? Да, доктор Акойе. Как сочтёте необходимым. Он почти что поклонился и убрался во своящий. Вселенная всегда причудливее, чем вам кажется. Эльви пошла в свою личную лабораторию. Так много нужно сделать, так много путей, по которым можно пойти. Сохранить состояние Эдуарта в тайне или создать собственную группу из лучших умов Лаконии? Теперь конспирация Трехос сводилась лишь к ним двоим и Келли. А учитывая Терезу, сбежавшую с чёртовым Джеймсом Холденом, делать из этого государственную тайну просто смехотворно. Теперь, став её собственным кресло казалось удобнее. Элви знала, что оно не изменилось. Это она стала другой. Она вызвала на экран входящее сообщение и пробежала глазами. Самое свежее пришло с Верфи, отчёт о состоянии сокола. Элвис отшла это за оливковую ветвь от Треха. Продвигаясь по списку, она ощутила растущее спокойствие, сосредоточенность. Сложный и туманный мир политических интриг отошёл на второй план, сменившись сложным и туманным миром протоколов исследований и инопланетной биологии. Всё равно что вернуться домой. Фаиз был прав. Она застрянет тут до утра, если не проявит осторожность. Но что бы она ни сделала, По какому бы пути ни пошла, первый шаг будет один и тот же. Он необходим, даже если это плохая идея. Черноглазые дети наблюдали, как она подходит к их клетке. Кара встала ей навстречу, как часто делала. Когда Эльви отперла замок и отодвинула дверь клетки, Кара посмотрела с неудивлением. Младший брат подошёл к сестре, вложил ей в руку свою ладонь. Эльви встала в стороне и кивнула им. Впервые за десятилетие дети свободно вышли из клетки. Грудь Ксана вздымалась и опускалась, переполненная эмоциями. По сероватой щеке Кары пробежала слеза. Правда? прошептала Кара. Мы правда свободны? хотела сказать она. Мне нужно разобраться кое-в чём, сказала Эльви, и голос её тоже дрожал. Я надеялась, что вы захотите мне помочь.